Снова очутившись в потайном зале, друзья оказались прижаты к стене, где их сторожили вооруженные библиотечные солдаты, которые, должно быть, были личными охранниками руководителя артефекса. Санти не пытался с ними договориться, не стал пытаться и Джесс. Все они молча стояли у грубой стены железной башни и наблюдали, как руководитель артефекса выходит в центр и поднимает голову, взглянув на что-то на кажущихся бесконечными полках. «Сколько всего!» — пробурчал он. «Сколько всего утрачено!» а Руководитель артефекса наконец повернулся к ним, и его старое морщинистое лицо снова исказил гнев. «Вы сами всему этому виной. Вы все и ваши назойливые и недоверчивые вопросы!» Вы понятия не имеете, от скольких бед мы уберегли вас. Войны, голод, эпидемии, тысячи ненужных смертей. Мы возвысили человечество, подняв из грязи. А вы по-прежнему гонитесь за мечтами, вместо того, чтобы ценить мир и покой, окружающий вас. Приберегите силы и свою пламенную речь, — сказал Вульф. «И просто убейте нас, если собираетесь это сделать!» «Убью», — ответил руководитель артефекса. «Однако сначала я обязан сделать то, что мне было приказано, чтобы вас прокляли за это все существующие боги». Он вытащил небольшой кожаный пенал из кармана своей мантии и открыл его. В руках у него оказалась стеклянная сфера с зеленым пламенем внутри. Джесс ахнул, однако Вульф первым понял, что происходит. — Нет! — воскликнул Вульф. — Не смейте! — Я не хочу этого делать, — сказал руководитель артефекса. Он плакал. Слёзы текли из его покрасневших глаз, исчезая среди морщин на лице. — Но это ваша вина, Вульф. Ваша. Он метнул греческий огонь в полки с беззащитными легко воспламеняющимися книгами. Джесс закричал и кинулся вперед, однако было уже слишком поздно. Слишком поздно. Стекло разбилось, и густая зеленая жидкость окропила хрупкие корешки книги и бумагу, покрывая выцветшие чернила и потерянные мечты. А потом раздался мучительный звук корежащегося воздуха и вспыхнуло пламя. Джесс накинулся на солдата, стоящего перед ним, ударив лбом его по носу. Послышался хруст, и в голове у Джесса зазвенело, а перед глазами все на мгновение почернело. Однако Джесс не остановился, чтобы прийти в себя, а ударил пошатнувшегося солдата плечом в живот и толкнул, чтобы сбить с ног. Веревка, связывающая руки Джесса, натянулась, словно все ту же обвивающая его змея, и он почувствовал, как сами мысли сдавливает от боли. Ближайший стеллаж с книгами теперь полностью полыхал, объятый языками зеленовато-белого пламени. Стеллаж сверху уже начинал скрываться за дымом, и Джесс мог видеть, как бумага начинает чернеть и корежиться по краям. Санти обезвредил другого солдата. Глэн же не могла справиться с третьим, потому что ее подвела раненая нога, и она упала. Джесс и Санти побежали к руководителю артефекса. Джесс понятия не имел, что теперь можно сделать. Однако что-то нужно было делать. Разумеется, до руководителя артефекса им было не суждено добраться. Джесс почувствовал, как что-то ударяет его по спине, толкнув вперед. Он потерял равновесие и больно рухнул на пол. Санти упал всего на мгновение позже, и еще до того, как Джесс мог успеть подняться на ноги, кто-то уже вжимал его в пол. Джесс поднял голову, глядя, как полки на нижнем ярусе поглощают дым, как они шипят, искрятся и горят. Книга за книгой, уровень за уровнем. Когда дым стал настолько густым и удушающим, что Джесс уже ничего не видел из-за слез, текущих у него из глаз, он почувствовал, как его снова поднимают на ноги и волокут на свежий воздух. «Черных архивов больше нет!» И теперь руководителю артефекса осталось лишь всех их убить. Джесса пихнули в сторону лестницы, а Санти уже толкнули вниз. Столкнули так, что тот буквально покатился по ступенькам. Джесс будет следующим. Остальных уже отправили вниз. И Джесс видел испуганные, растерянные глаза Халилы, глядящие снизу на него. Морган стояла рядом с ней. Томас сидел на корточках на полу, между клумбами, где стояло оборудование для телепортации, которое друзья собирались использовать, но теперь уже не успеют. Понадобится слишком много времени, чтобы телепортировать, даже если у Морган получится управлять шлемом. Им осталось лишь смириться с быстрой жуткой смертью, а Морган и мать Вульфа будут до конца своих дней заточены в ловушке железной башни. Навсегда. А потом Джесс полетел вниз по ступенькам, сгруппировавшись как только мог, чтобы ничего не сломать. Он сильно ударился, когда оказался внизу, и вскрикнул, когда его нос встретился с кафелем на полу. Кровь потекла из ссадин на лице, словно свежие слезы, сверкающие даже в тусклом свете сада. Джесс закашлялся, пытаясь избавиться от привкуса горького пепла на языке и в легких. И между спазмами осознал, что до сих пор плачет, оплакивая книги, гибель которых только что наблюдал. Он почувствовал, как кто-то прикасается к веревкам на его руках, быстро и легко, а потом натяжение ослабло. Кто-то склонился над Джессом. Он слышал, как Верховная Скрывательница странным, отстраненным тоном говорит. «Вы не оставили мне выбора, Артифекс. Вы это прекрасно знаете. Как знаете и то, что я очень опасный враг». «Ненадолго». Фигура руководителя артефекса была не более чем размытым пятном в глазах Джесса. Он повернул голову и моргнул, чтобы смахнуть слезы. Мать Вульфа склонилась над Джессом. Ее лицо перепачкали пепел и дым. Джесса напугала, однако, не это, а ее глаза, настолько гневные, что Джессу не захотелось долго смотреть. — Вы совершили столько убийств сегодня, убили прошлое. — сказала она руководителю артефекса. Много, — Много-много поколений гениальных умов. Однако знаете, что вы никогда не сможете убить. Солдаты руководителя артефекса пострадали от дыма не меньше самого Джесса и теперь кашляли, а глаза у них покраснели и слезились. Поэтому никто не заметил, как Томас высвободил руки, разломав оковы на своих запястьях. Никто не видел и то, как Дарио, которого бросили на колени на пол рядом с Халилой, а их двоих так никто и не связал, взял в руки автомат, который Глен бросила с краю от открытой между цветниками площадки рядом со скамейкой. Никто не видел, как Морган провела пальцами по оковам Вульфа, а затем и Санти. Ее оковы уже валялись рядом. «Вы никогда не сможете убить наше будущее» сказала мать Вульфа, и словно это был сигнал к действию, словно все это было спланировано, Томас с воплем бросился вперед, сбив с ног троих солдат разом, а Дарио прицелился и выстрелил прямо в руководителя артефекса. Руководитель артефекса упал. Был ли он мертв или только ранен, Джесс не мог точно сказать». Он сорвал веревки со своих рук и схватил другой валявшийся на полу рядом автомат, а через несколько секунд тоже стрелял, целясь в библиотечных солдат одного за другим. Воцарился кровавый хаос, и Джесс уже не видел, где именно находятся его друзья. Не видел вообще ничего, кроме матери Вульфа, которая положила руки на сына вместе с Санти и каким-то невероятным образом Даже без телепортационного оборудования те растворились, обратившись в ураганы с плоти, костей и крови. Затем Верховная Скрывательница подошла к Дарио с Халилой, и они тоже исчезли в кровавом тумане. Испарились. Морган и Глен испарились. Теперь остались лишь Томас с Джессом, и Томас поспешил обратно к ним. Верховная Скрывательница прикоснулась к горе сумок рюкзаков, которых солдаты давно позабыли, и те тоже исчезли. Джесс почувствовал, как его что-то ударило, однако боли не последовало. Промахнулись. кэрия Морнинг схватила Джесса и Томаса за руки. Последних. Единственное, в чем Джесс был все еще уверен, так это то, что библиотечные солдаты теперь целились в нее. Он слышал звон выпущенных патронов, и увидел ярко-алое пятно на груди женщины, смертельная рана. Однако пуля не успела ее остановить. Мир перед Джессом распался, обратившись в кроваво-черную пустоту, поглотившую его целиком».